и выдвигать противоположные утверждения, что убийство указывало на необходимость дальнейшего террора. Среди всех членов Политбюро председатель Госплана Валериан Куйбышев был, как полагают, наиболее активным сторонником линии Кирова. Английский историк Шапиро считает,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 Медицинское убийство в условиях того времени не было таким уж невероятным событием. И кроме того, как раз в момент смерти Куйбышева Сталин ополчился на двух других сторонников умеренного течения, Горького и Янукидзе. Что же мог предпринять Сталин против члена Политбюро, наиболее для него опасного и наименее уязвимого? Была ли в распоряжении Сталина какая-либо мера против Куйбышева, кроме той,